Но ему чужда ее замороженная веселость. Как и всегда, он не хотел равняться ни на кого, ни на великого Веласкеса, ни на незначительного Ван ло Он хотел равняться только на себя самого. Его портрет должен быть творением франсиско Гои и никого другого. На второй день... Перед ним в отдалении уже маячило то, что он задумал. Но художник не решался подойти ближе, боясь, как бы видение не исчезло. Раздумывая, мечтая о том смутном, о том отдаленном, что он только что прозревал, Гойя лег спать и заснул. Проснувшись на утро он же твердо знал, что будет делать. Замысел стоял перед ним видимый, осязаемый. Он попросил доложить о себе королю. Объяснил свою мысль, обращаясь больше к Доне Марии луизи чем к Дону Карлосу. Лучше всего удаются ему, скромно сказал он, портреты их католических величеств тогда, когда ему разрешено подчеркнуть то торжественное, то великое, что излучает само их августейшее естество. Он боится искусственной непринужденности. Как бы ни получился портрет обычного дворянского или даже мещанского семейства, поэтому он покорнейше просит их величество повелеть ему написать репрезентативный семейный портрет. Да будет ему позволено изобразить членов царствующего дома как помазанников божьих как королей и инфантов, изобразить их без затеи во всем их блеске. Дон Карлос был явно разочарован. Ему жаль было расстаться с мыслью увековечить себя на полотне с часами в руках и скрипкой на столе. Даже если такой идиллический портрет не вполне соответствует королевскому сану, его вполне можно оправдать тем, что в домашнем кругу монарх прежде всего семенин. С другой стороны, предложение придворного живописца с новой силой пробудило мечты, не раз занимавшие его за последние недели. из парижа Пришли тайные донесения о подготовке роялистского заговора, и Эммануэль намекал, что если умело поддержать монархическое движение, французский народ, возможно, предложит ему, дону Карлосу, как главе дома бурбонов, королю Франции. — Я король Испании и Франции, — подумал он. Если он будет стоять в кругу семьи, в парадном, мундире мундире, сияя лентами и орденами, дородный, осанистый, если при этом будет усердно твердить про себя, я король, придворный художник сумеет передать на полотне отблеск его величия. Мне кажется, ваша мысль неплоха, — заявил он Гоя, с облегчением вздохнув. Королеве слова придворного художника сразу показались убедительными. У нее была величественная осанка. Гои не раз изображал ее именно такой, а в кругу семьи она будет выглядеть, конечно, вдвое величественнее. Но не слишком ли прост замысел Гои? — Как вы себе представляете такой портрет, Дон Франциско? — спросила она довольно милостиво, но еще сомневаясь. — Все в один ряд. Не получится ли это немножко однообразно? Если вы будете так милостивы, сеньора, и разрешите мне сделать наброски, я надеюсь, вы останетесь довольны. Договорились так, что король и его семейство соберутся на следующий день в зеленой галереи, все в полном параде, и тогда уже окончательно установят, как Дон Франциско изобразит семью короля Карлоса IV. На следующий день все испанские бурбоны от мала до велика явились в зеленую галерею. Чопорная стадсдама осторожно держала на руках царственного младенца, который, несомненно, тоже должен был фигурировать на портрете. Члены царствующей фамилии стояли и сидели в ярко освещенном солнцем зале с большими окнами. Двое младших инфантов... Двенадцатилетний Иссадель и шестилетний Франсиско де Пауло бегали по комнате. Все были в парадном платье, и при ярком утреннем освещении впечатление получалось необычное. Вдоль стен стояли придворные. Было шумно, и в то же время чувствовалась какая-то растерянность.